Глава девятнадцатая. Смотрю в пронзительные глаза, а у самой мурашки по телу холодные, и в голове ковардак. «Это что же такое, Олег?» Хмурится, собранный, абсолютно спокойный, даже равнодушный. Это пункт контракта, Лана. То есть, если я забеременею, то ты... Ты отнимешь у меня моих детей? «Это шутка какая-то, да? Я ведь... Человек, Олег, так ведь нельзя! Нельзя! Я ведь... Ты просил, чтобы я стала фиктивной, заставил подписать, не глядя!» Хмурится, присматривается ко мне. «Ты стала моей женой. все по закону. Этот контракт писался для другой Светланы Устиновой. Но, тем не менее, женой мне стала ты». И подпись твоя, а значит, юридически документ имеет силу. На меня словно ушат ледяной воды опрокидывают. Я моргаю. Один раз, второй. Говорить не могу, хотя кричать хочется, что так нельзя. Лана, когда ты подписывала, ты была просто заменой. Случайной. А что изменилось сейчас, Князев? Улыбаюсь горько и сжимаю листы все сильнее, до побелевших костяшек. «Я перестала быть твоей фиктивной женой?» Приподнимаю бровь, а он руку мою ловит, ту, на которой кольцо его. Смотрит мне в глаза так пронзительно, что у меня дыхание перехватывает. Машина останавливается возле моего общежития. «Фиктивная, случайная, временная». Слов много, характеризующих ситуацию, в которой мы с тобой попали, но на тот момент я принял единственное верное решение. От этого зависит судьба нескольких тысяч сотрудников и их семей. Ты даже близко не представляешь, с какими цифрами связан основной контракт с Устиновым. Я защищал интересы не только свои. Я взял ответственность за людей, и я несу ее. То есть можно пожертвовать одной непутевой девчонкой, ее мечтами, ее жизнью, в угоду высшим целям и благу большинства. Так получается, Олег. Спал со мной ты тоже из высших целей? Повышаю голос, не выдерживаю накала, а Олег подается вперед, притягивает меня к себе: Спал я с тобой, потому что хочу тебя. Ты моя жена, Лана. Стала моей, как только подписи поставила. Слеза скатывается по щеке. Больно становится, невыносимо. Ты моя, запомни это. Пока контракт не разлучит нас, у меня хватает сил шутить, не верю в это. Всё тело пронизывает болью. Хотя мир больших денег и суровых мужчин-миллиардеров он открывается для меня. И впору осознать, что сказка, она в книгах, а здесь... Здесь боль и контракт, который связывает тебя по рукам и ногам. Мой муж проводит большим пальцем по моей щеке, стирает слезу. И в его глазах проскальзывает нечто больное, словно... Словно ему сейчас тоже больно. Но этот проблеск исчезает уже в следующую секунду. И я улыбаюсь, потому что вижу то, чего нет. Какая боль, какое сожаление. Перед тобой жесткий мужик, который умеет разыгрывать страшные комбинации. Может жертвовать кем-то во имя тысяч других, рациональный до мозга костей. Просто больно осознавать, что этот кто-то — я. «Прочти контракт до конца к моему возвращению. Сейчас не время для семейных разборок, Лана», отвечает на мой выпад Олег. «Я опаздываю, а у тебя скоро лекции». «Я думала, ты был настоящим. Мне в какой-то момент показалось». Шепчу в отчаянии. «Хочу отнять свои пальцы из горячей ладони Олега, но он не отпускает». «Моё кольцо на твоем пальце, Лана. Ты моя». «Можешь думать, как хочешь. Будешь моей хоть эффективной, а хоть нет. Я принял решение». Так и хочется прокричать. «Подонок!» Но я молчу, понимаю, кто передо мной. А ведь предупреждал Князев, что имеет темную сторону, с которой лучше не сталкиваться. Не думала, что знакомство с Олегом настоящим произойдет так быстро. «Лана!» Князь хочет мне еще что-то сказать, но у него телефон звонит. Смотрит на экран. Пропускает мат, причем такой грязный, что мне дурно становится. Опять обращает взгляд на меня. «Читай контракт. На все вопросы отвечу позднее. Я ведь специально тебе отдал документ». «Да читай. Обговорим. А сейчас у меня нетерпящие отлагательств дела, Лана». Телефон разрывается трелью, и Князев отвечает больше не смотрит на меня. Слушаю. Что за форс-мажор с поставками? Не хочу больше ничего знать и слышать не хочу. Выхожу из автомобиля и иду в сторону проходной. Хочу к себе в комнату. Можно постараться собраться на лекции, успеть. Эти мысли показательные, скользь. И опять строки перед глазами возникают. Где черным по белому написано, что Олег отнимет у меня детей, если я забеременею. Бреду вперед, случайно задевая плечом проходящих мимо ребят. В какой-то момент я почти спотыкаюсь и падаю с лестницы. Лишь чудом удерживаюсь за перила. А затем просто сажусь на ступеньку. Смотрю вперед и ничего не вижу. Меня оглушает. Накрывает пониманием, что Князев ни разу не использовал контрацепцию. Сколько он спал со мной за это время? Сколько раз и в скольких позах он брал мое тело, ни разу не позаботившись о защите? Мои наивности, незнания, неопытность в чувственном плане он использовал для удовлетворения не только своих физических потребностей, но и мысли перескакивают, путаются. Лицо какого-то парня возникает перед глазами. «Эй, тебе плохо?» — спрашивает участливо. А я смотрю в карие глаза и поднимаюсь, отнимаю чужую руку от своего локтя. Наверное, кажусь парню хабалкой, но... Я помню угрозу Олега. А что, если он сочтет, что мальчишка, решивший помочь мне, имеет виды на жену Олега Князева? Что ждет простого парнишку? Мысли катятся впереди меня. Накатывает какое-то состояние, граничащее с шоком. Я просто ухожу. Дохожу до дверей своей комнаты и нажимаю ручку. Не заперто. Захожу внутрь и не нахожу соседку по комнате. Вероятно, выбежала в туалет. Прохожу и сажусь на свою кровать, которая завалена чужими вещами. Так и хочется проорать. «Кто я для тебя, Олег? Игрушка?» Временное развлечение или... Решение о детях в браке должно быть обоюдным и обговоренным. Что это может значить? Может, князев любит секс без резинки и ему глубоко параллельно на партнершу, а этот пункт... Прикрываю веки, меня знабит. Решение о детях в браке должно быть обоюдным и обговоренным. То есть... Если он спит без защиты и без контрацепции, а затем не придут месячные, и Олег не захочет последствий, то он заставит меня сделать аборт? Ведь не было обоюдного решения. Какая-то мысль свербит в мозгу, не дает мне успокоиться. «Не может быть!» — выдыхаю вдруг. Неожиданно холодный пот выступает на спине, когда понимаю, что, возможно... Возможно, я кто-то наподобие суррогатной матери. То есть Олег лишит меня права быть матерью собственного ребенка. Иначе как объяснить, что, имея подобные пункты в контракте, матерый бизнесмен спит со мной без контрацепции, неоднократно оставляя свое семя во мне. Прикрываю глаза, откидываюсь на подушку. Какие люди в Голливуде! «Фига се, Устинова!» Резкий хлопок двери, и я открываю глаза, чтобы увидеть Ленку, мою соседку. «Привет!» Говорю слегка заторможено, потому что соседка застывает с полотенцем в руках и таращится на меня так, что у нее даже глаза становятся непривычно большими. Подходит ко мне. «Точно! Светка!» Резко наклоняется и щипает меня за руку. «Ай!» Лен, ты в своем уме? Ну, тут весь универ трендит, что ты каким-то чудом вышла замуж за миллиардера из списка «Форбс». Про вас в инете статей вагон. Вот мы с ребятами и думали, что кто-то слух тупой пустил. Из того сорта, что ты дочка того олигарха Устинова. Но потом Ритка статью отыскала, а там ты на фото. И мужик с тобой прям ух, как с картинки. Такое тело у него. Ммм. Качаю головой. Слишком насыщенный у меня день получается на эмоции. Постой, Лен, не тараторь, я не понимаю. Отмахивается от моих слов, бросает полотенце на стул и садится напротив меня. Ты мне скажи, что вранье, а что нет. Ты теперь олигарховая жена получаешься? Слова Лены меня напрягают, морщусь. Нет такого понятия олигарховая жена. Протираю лицо рукой, чтобы хоть как-то отделаться от мыслей, от всего того, что навалилось. Как вдруг Лена цепляет меня за руку. Так мало этого, еще и кольцо снять пытается. Ни черта себе колечко! Это чего, настоящее, что ли? Вот это нифига себе! Спрашивает, а сама меня за палец дергает. Ай, больно, отпусти! Скрикиваю и наконец отнимаю руку. Палец неприятно пульсирует. Ощущение такое, что мне палец давило так, что кровь перестала поступать. Теперь понимаю, что в нем за механизм. Оно не поддается, когда его пытаются стянуть с пальца. Видимо, есть какой-то фокус, и только хозяин изделия знает, как его снять. Опять вспоминаю про Олега и на сердце больно. Он все предусмотрел, все предугадал, даже с этим кольцом. Только он его снять и может, тогда, когда контракт будет исполнен. А где твой олигарх? Мы уж думали, что ты свинтишь с универа. Еще бы такого мужика отхватило. Ходячий секс, да еще и бабла немерено. Ты, видимо, пришла шмотки свои собрать. Хотя... Опять хмурится и присматривается к моей одежде. Так ты сейчас вся на брюликах, на брендах. Тебе зачем трепье с блашиного рынка-то? Лены и ее активности становится слишком много. Мне становится душно, дурно даже. Не вздохнуть, не продохнуть. Приходит понимание, что Олег меня вырвал из привычной среды, сделав ее чуждой а его мир для меня также остался чужеродным. «Светуся! А это получается, что у твоего миллиардера круг знакомых большой? Все такие же крутые! А познакомь меня с кем-нибудь!» Лена смотрит на меня, не мигая, и я заторможенно киваю, не совсем понимая, на что именно соглашаюсь. «Ты у меня супер!» — радуется соседка и хлопает в ладоши. «Ну давай, расскажи, как ты так окрутила-то мужика-миллиардера? Чего столько молчала и на свадьбу никого не позвала? Сама-то вроде подружка невесты, а тут хоба пропала». Ритке звонила, даже не сказала, что свадьба была. «Почему такая секретность?» Лена все говорит и говорит, а я начинаю понимать, почему Олег настоял на том, что я не имею права разглашать фиктивность наших отношений поэтому я лишь улыбаюсь, пожимаю плечами и отвечаю в шутку. "Тайна, не скажу». «Ну ладно, не говори. Расскажи хоть про свадебное. В газетах писали, что князя в жену в Монако повез, и ваши фотки были с яхты». Лена закатывает глаза и выдыхает. «Счастливая ты, Светка! Вот это джекпот! Так фартанула!» Это ты, считай, золотой билетик вытянула в лотерею. Жаль, мне, наверное, так не повезет. Лена все говорит и говорит, а я лишь в душе иронизирую. Знала бы, какой контракт связывает меня с Князевым, моя соседка так бы не распылялась. Ведь, скорее всего, мне выпал не золотой, а именно волчий билет. Когда выхожу с лекций, мне кажется, что за один день я постарела на годы потому что прессинг, который свалился на меня, сложно выдержать. Завистливые взгляды, разговоры, желание сокурсниц познакомиться с кем-то из круга Князева. Я держу лицо до последнего, отшучиваюсь, пытаюсь не ссориться ни с кем. Но когда покидаю здание университета, я чувствую себя разбитой. Словно по мне бульдозер проехался, вкатал в асфальт, и от меня ничегошеньки не осталось. Светлана Алексеевна, вырастает перед моими глазами амбал, стоит мне выйти за периметр университета, и я бросаю взгляд на мужчину. Мой муж предупреждал, что в стенах моего учебного заведения меня беспокоить не будут, но дальше конвой никто не отменял. Я лишь киваю телохранителю и иду в сторону автомобиля. Дверь передо мной открывают, я сажусь в салон. Из общежития я прихватила свои вещи то, что необходимо, сложила в рюкзак, но для себя поняла, что больше в той комнате мне делать нечего. Как-то в раз все стали чужими, и я поняла, что друзей у меня нет, а может, никогда и не было. Вспоминаю памятный разговор с Ритой, когда никто не заметил исчезновение одной из подружек невесты со свадьбы. Это мне относительно повезло, что меня князь забрал, а если бы я попала в руки к маньяку, хотя... Может, и попала, как знать. Смотрю в окно, проскальзывает город перед глазами, а я его не вижу, пелена слез мешает. Не сразу понимаю, что у меня телефон звонит, причем не тот новый дорогущий, который князь подарил, а старый мой, который я в общаге на зарядку успела поставить. Достаю его из кармашка рюкзака и замираю. Мама звонит. Кусаю губы, не знаю, что сказать. Примерно понимаю, что раз в университете слышали о событии и грандиозной свадьбе, то, возможно, и родители мои знают. Хотя мы и живем в глубинке, но новости и туда доходят. Колеблюсь немного, а затем все же отвечаю. «Алло? Доча, как ты?» Голос мамы напряжен. «Я звонила тебе, у тебя вне доступа был». «Я не знаю, мам». Отвечаю, а сама взгляд бросаю на молчаливого водителя за рулем. «Дочка, ты ведь знаешь, что мы с отцом всегда тебя поддержим. Что бы ни случилось, мы на твоей стороне». «Я знаю, мам». Выдохом. «Тогда, доченька, ты мне скажи, почему чужие люди говорят, что ты замуж вышла?» «Мы сегодня от журналистов, которые сестру твою обступили и домой попасть не давали, узнали, что ты замужем». Слова мамы подобны ледяному душу. Прикусываю губу и сказать ничего не могу. «Светочка, что происходит, девочка моя? Почему эти люди говорят, что ты стала женой Олега Князева и что мы теперь породнились с каким-то олигархом? Это все какая-то глупость. Я не понимаю, ничего не понимаю». «У тебя же никого не было, ты мне ни словом!» «А я тебя знаю, Светик мой, ты бы мне сказала бы!» «Ведь сказала бы, да, доча?» Прикрываю веки и вспоминаю слова Олега. «Фиктивность наших отношений — наша тайна. Я даже матери правду сказать не могу, наплакаться с ней и совета спросить. Может быть, если бы с глазу на глаз, я бы и рассказала». Попросила бы ее молчать, и моя мамочка бы меня послушала. А вот по телефону... Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Мало ли, вдруг меня прослушивать могут. Я ведь теперь жена Олега Князева, а врагов у него достаточно. И эти враги, прикрываю веки, ведь могут навредить моей семье. «Мам, у вас все хорошо?» «Да, дочка, ты знаешь, этих журналистов от нас несколько мужчин отогнало. Такие... на военных, похожи. Они сказали, что нас больше никто никогда не побеспокоит». Опять вспоминаю слова Олега, когда он заставлял меня подписать контракт, намекая, что безопасность моих родителей в его руках. Вот Князев и исполняет свои обещания угрозы. «Моя семья явно под защитой его людей, которые будут действовать так, что их не заметят». «Светик мой, так что у тебя случилось, дочка?» «Это сложно объяснить, мам», — отвечаю тихо. «А ты попробуй, маленькая моя. Ты, главное, скажи мне, по сердцу ли всё? Влюбилась ты, да, раз так быстро замуж пошла? У тебя все по любви?» Вопросы мамы бьют прямо в цель, на поражение. Всхлипываю. «Да, мам, по любви, я полюбила его». Прикусываю губу, а у самой в горле першит, а по щекам катятся слезы, потому что не соврала, потому что действительно полюбила. Всем сердцем, утонула в чувствах, А теперь не знаю, как со всем этим быть, ведь Олег не тот человек, который допустит чувства в свою жизнь. Я для него разменная монета. Замена, не более. Доченька, ты плачешь? Голос мамы срывается. Чувствует она меня, всегда у нас с ней так было. В детстве, если в школе у меня проблемы были, если меня обижали, она по одному взгляду на меня понимала. А счастье, мам, я боялась, что ты меня осудишь, не поймешь. Перестань, светик. Как я тебя осуждать могу, если ты мужчину полюбила и счастлива, то и я счастлива. Просто мы хотели с отцом на свадьбе твоей погулять, все планировали. Мам, все так быстро произошло, я не успела. Сама не поняла, как замужем оказалась. В сердце колет из-за того, как получилось с моими родителями. Но и тут я ни одним словом не солгала. Все действительно случилось слишком стремительно. «Это ничего, Светик наш дорогой, неважно. Главное, что по любви и с человеком достойным. Другого бы ты и не выбрала, я ведь знаю свою дочь». Сжимаю трубку в пальцах сильнее и говорю опять без лжи. «Да, мамочка моя родная». Олег — человек слова и дела, и я. Я действительно полюбила его. Откладываю телефон. Разговор с мамой оказался сложным. Не привыкла я врать, утаивать. Но в какой-то момент, когда мама начала спрашивать меня о моем муже, я поняла, что не лгу. Я рассказала о нашем свадебном путешествии. И с каждым словом убеждалась все больше, что чувства к этому мужчине у меня есть, несмотря на всю тяжесть ситуации. И оттого мне и больно, и обидно, потому что он значим, а я лишь пункт в контракте. Словом, бумажки я с собой прихватила, положила в рюкзак, а вот читать... Читать я не смогла, не решилась просто. Пока мне нужно время, чтобы попытаться усвоить уже то, что я узнала. Автомобиль неожиданно останавливается, и я смотрю в окно, понимая, что меня привезли далеко не в поместье моего супруга. Дверь открывается, и передо мной возникает телохранитель. «Прошу вас, Светлана Алексеевна». Приглашает меня выйти, а я торможу, не знаю, чего ожидать. Мужчина теряет терпение и сообщает. «Приказ Олега Юрьевича, он ожидает вас в ресторане». Наконец выкарабкиваюсь из автомобиля и замечаю, что мы остановились у двухэтажного здания в самом сердце столицы. Митродотель приветливо распахивает передо мной дверь, и я прохожу внутрь. Сразу же погружаюсь в классическую музыку и атмосферу лоска и богатства. Мне улыбается приятная девушка в элегантном костюме, ухоженная, с зачесанными назад волосами. Эффектная блондинка, одета с лоском, и я бы никогда не подумала, что она сотрудница, если бы неприветливая улыбка и папка, обернутая в черную кожу с логотипом известного даже мне ресторана. Прошу, пройдемте, Светлана Алексеевна, выдает Нараспев. А у меня в шоке бровь приподнимается от того, что меня уже знают в лицо. Хотя, вероятно, это работа такая, знать жен олигархов и вип клиентов в лицо. Я следую за девушкой. Не очень понимаю, что происходит. Мне казалось, что Олег дал понять, что занят. Что у него свои дела, а у меня свои. И вот меня выдергивают и привозят в ресторан. Наконец, девушка заходит за угол. Я иду за ней и сразу же натыкаюсь взглядом на круглый столик, за которым сидит Олег. Не один. Его окружают несколько мужчин и их спутницы. Все элегантные, красивые женщины. Одну я даже узнаю. Сложно не узнать теледиву, которую все время по телевизору видишь. И то, как она посматривает на моего мужа, меня напрягает. Что-то внутри словно вспыхивает, и я убеждаю себя, что это не ревность, но... Я замечаю, как женщина откидывает локоны за спину, как наклоняется вперед, демонстрируя красивое декольте на платье. Я приближаюсь к столу, и наши взгляды с Олегом сталкиваются. Мой муж откидывает белоснежную салфетку и встает, как только я приближаюсь, протягивает руку и ловит мои пальчики, прижимает меня к себе и целует в щеку. затем поворачивается к присутствующим. «Моя жена, Светлана Алексеевна. Если кто не знает, прошу любить и жаловать». Муж проговаривает это все с едва заметной иронией или же шутит так «не знаю». На лицах мужчин рождаются скупые улыбки, А вот их спутницы смотрят на меня оценивающе. Особенно та самая рыжая Дива. Мне от чего-то кажется, что вилка, которая застыла в ее пальцах, сейчас полетит в меня. Олег придерживает для меня стул и усаживает рядом. Что будешь, дорогая? Адресует свой вопрос мне, а я в его глаза льдистые смотрю и читаю в них предупреждения. Кажется, мне предстоит сыграть роль примерной жены на публике. «На твой вкус», — отвечаю, слегка улыбнувшись. Олег кивает, делает заказ, а я просто сижу рядом. Мужчины вещают о делах, женщины — о своем, О показах, о каких-то платьях с сумасшедшими ценниками. А я слежу за тем, как Олег ведет деловые переговоры. То, что это именно они, не вызывает никаких сомнений. Женщины здесь для красоты, а, может быть, идут в довесок к особнякам и яхтам. «Мальчики любят мериться, что у кого круче. Так что мешает выгулить своих моделей, показав, кто и что имеет?» Отмахиваясь от этих мыслей. Не хочу думать о плохом. Ковыряюсь вилкой в рыбе с пюре, которую поставил передо мной официант. Красота неописуемая, вкус нереальный. Но есть я не могу. Все пресным кажется, а еще как-то мутит. То ли от ситуации то ли я просто устала. «Света!» — подает голос рыжеволосая дива, заставляя меня оторваться от еды и обратить взгляд на зеленоглазую красавицу. «Рядом с такой чувствуешь себя ущербной серой мышкой, и надежды на то, что Князев мог обратить внимание на меня, развеиваются. Когда рядом с таким мужчиной наворачивают круги подобные красотки», Становится ясно, что простая девочка Лана не может вызвать у князя интереса. «Да?» — отвечаю как-то вопросительно. «Я Вика. Будем знакомы». «Я знаю, кто вы», — вылетает у меня случайно. «Ну, как бы не лгу. Знаю я Викторию Краснову. Все время по телевидению вижу». Только вот мой ответ заставляет рыжую красотку вспыхнуть и почему-то бросить короткий взгляд в сторону моего мужа. Слишком красноречивый и огненный. А у меня от реакции женщины от чего-то сердце останавливается. Ее глаза, улыбка, порочная, темная, какая-то триумфальная, что ли. Ощущение такое, что я пришла сюда и застала мужа лежащим на другой женщине, Не иначе. Даже так? Спрашивает и чуть подается вперед, не моргает даже. А я осторожно смотрю в сторону Олега, который увлечен беседой с седовласым полноватым мужчиной. Сводки, биржи, миллионные суммы. Понимаю, что налепит девочек за столом, матеры и хищники внимания не обращают. Значит, знаешь, кто я? Повторяет женщина и словно нарочно откидывается на стуле, выпячивает грудь. Плохая привычка показывать товар лицом. А я смотрю на эту фурию, и сердце в груди заходится болью. Неужели я сижу за одним столом с любовницей своего мужа?